Глава 18 Вот значит как? службы безопасности? Значит, Корней решил сам передать это дело? Но почему так? Зачем этот маскарад со спецназом? Неужели дело Ивана Багуна уже вышло на такой уровень? Мозг лихорадочно перебирал варианты, пока мое тело оставалось неподвижным. Адреналин уже начал поступать в кровь. Я слышал тихое прерывистое дыхание Алисы за своей спиной и видел, как дрожит лезвие пилы в руке Воронцовой. Но самое главное, что меня удивляло больше всего – распахнутые глаза Заславского. Он не выглядел напуганным, нет, совершенно напротив. Он выглядел как зверь, которого загнали в угол, при этом держался уверенно и строго. И это меня сбивало с толку. Я вспомнил, что хотел было узнать, почему такой именитый патологоанатом решил покинуть хлебные места и податься куда подальше. И хотел еще лично сегодня с ним поговорить о причинах такого решения. Видимо, мои предположения не были беспочвенными. Два бойца в черной тактической форме двинулись не ко мне. Они обошли секционный стол и профессионально без лишней суеты подошли к Заславскому. Один заломил ему руку за спину, второй вырвал из пальцев скальпель, который со звоном упал в металлический лоток. «Прошу прощения!» – мой голос прозвучал в наступившей тишине достаточно твердо, несмотря на общее обескураженное состояние. «Я сделал шаг вперед, выходя из-за стола. Могу ли я поинтересоваться, что происходит? На каком основании вы прерываете корнерское дознание и задерживаете моего кандидата?» «Человек в костюме, который, очевидно, был здесь главным, повернулся ко мне. Капитан Соколов, службы безопасности Российской империи». Представил сон, махнув удостоверением в кожаной обложке. «Мы действуем на основании ордера на арест». «Господин Заславский», он кивнул на бледного патологоанатома, которому уже защелкнули на запястьях наручники, «проходит по делу государственной важности». «По делу государственной важности?» Я вскинул бровь, пытаясь уложить это в голове. «Капитан, вы уверены, что не ошиблись адресом?» «Этот человек, насколько мне известно, один из лучших патологоанатомов империи, а не шпион или государственный изменник?» «Какие у него могут быть дела государственной важности?» Соколов посмотрел на меня без тени улыбки. «Самые прямые». Спокойно, сказал Соколов, и его голос стал еще тише, словно он озвучивал нечто непостижимое. Последние пять лет в столичном округе фиксировалась серия исчезновений без вести. Люди пропадали без следа. Мы долго не могли найти связующее звено. Жертвы были из разных социальных слоев, разного возраста. Единственное, что их объединяло, как мы выяснили позже... Все они незадолго до своего исчезновения теряли кого-то из близких. Родственника, друга и, соответственно, посещали центральный морг для опознания. Я нахмурился, пытаясь уловить связь. «При чем тут это?» Заславский пользовался своим положением, продолжил Соколов, заметив мое недоумение. Он получал доступ к личным делам, адресам, информации о родственниках умерших. Он выбирал своих жертв среди тех, кто был сломлен горем. Одиноких, уязвимых. Тех, чьи исчезновения заметят не сразу, спишут на депрессию или внезапный отъезд. Он выслеживал их, а затем... Он сделал паузу и от его следующих слов по моргу пронесся ледяной сквозняк. У него были, скажем так, весьма специфические гастрономические предпочтения... Классические случаи оккультного безумия на почве страха смерти. Прозекторской повисла звенящая тишина. Воронцова с металлическим стуком уронила трепанационную пилу на пол. Алиса издала вздох и прикрыла рот рукой. Ее глаза были полны ужаса. Лидия, бледная как полотно, смотрела на Заславского, и в ее взгляде не было страха. Только концентрированное отвращение. Сам Заславский, услышав обвинение, не изменился в лице. Он не опустил голову, не задрожал. Он стоял между двумя бойцами спецназа с той же академической невозмутимостью, с какой мгновение назад рассуждал о трупных пятнах. Он медленно обвел взглядом всех присутствующих. Посмотрел сначала на оцепеневшую Воронцову, потом на вжавшихся в стену девушек и, наконец, установил свой взгляд на мне. В его глазах не было ни страха, ни раскаяния, ни даже злости. Лишь научное любопытство, словно он наблюдал за интересной химической реакцией. На его губах даже промелькнуло нечто отдаленно напоминающее снисходительную усмешку. Словно он хотел сказать «Это все, на что вы способны?» «Подождите», — сказал я, пытаясь уложить это в голове. То есть вы хотите сказать, что главный патологоанатом столицы доктор наук, серийный убийца-каннибал? Созвучное имя не оставляло сомнений в том, что в этом мире существовал серийный маньяк из старого триллера «Моего мира». Только имя немного другое. Мир окончательно сошел с ума. Говорящие книги, магия душа теперь еще и ганимал-лектор в качестве кандидата на работу? Что дальше? Драконы в городской канализации? Именно так, подтвердил Соколов. Мы вышли на него после того, как он уволился и переехал сюда. Видимо, почувствовал, что кольцо сжимается, и решил залечь на дно в провинции. Думал, здесь его не найдут. Ошибся. Спецназ повел Заславского к выходу. Он прошел мимо меня, не опуская головы. Я смотрел ему вслед и думал о том, какая тонкая грань отделяет гения от безумца. Этот человек, обладающий уникальными знаниями и талантом, пересек ее и рухнул в бездну, как и старый Громов. Хотя, не сказать, что тот был великим гением в своей сфере деятельности. Когда дверь за последним бойцом закрылась, Соколов остался, чтобы подписать у меня протокол о прерывании дознания и изъятии подозреваемого. «Капитан, минуту!» — сказал я, когда он уже собирался уходить. Это был мой шанс. План, созревший в голове после разговора с Корнеем, был рискованным. Но сейчас, после всего увиденного, он казался единственно верным. Это было даже лучше, чем просто отправить анонимку. «Прямой контакт». Он остановился, вопросительно подняв бровь. «У меня есть информация, которая, я думаю, заинтересует ваше ведомство», сказал я, понизив голос. «Она касается вовсе не людоедов, но не менее опасной организации, которая пытается пустить корни в нашем городе и по всему югу». «Мы вышли из прозекторской. Я вкратце, без упоминания магии и своих личных обстоятельств, изложил суть дела с бандой Ивана старшим и их методами». Я говорил о системной угрозе для имперской безопасности, о захвате городов, о профессионализме и ресурсах этой группировки. Соколов слушал внимательно. Его лицо оставалось непроницаемым, но я видел, как в его глазах появился профессиональный интерес. Он не перебивал, не задавал лишних вопросов, просто анализировал. «Интересно, очень интересно, коронер», — сказал он, когда я закончил. «Подготовьте подробный рапорт со всеми известными вам фактами отправьте на этот адрес». Он протянул мне визитку. Лотный картон, строгий шрифт, никаких имен, только email адрес и личный номер коммуникатора. «Мы изучим и свяжемся с вами. Ваша активная гражданская позиция заслуживает уважения, господин Громов». Мы обменялись рукопожатиями. Его хватка была крепкой и деловой. Надежда на то, что я сниму с себя ненужное разбирательство с какими-то бандитскими группировками, грела душу. Все же это не мой профиль. Я привык разбираться с мертвыми, а вот такие громкие дела живых несколько досаждали основной работе и разгребанию старого вороха проблем. Когда он ушел, я вернулся обратно вниз. «Что ж», — сказал я, нарушая молчание, — «похоже, кадровый вопрос решился сам собой». «Госпожа Воронцова, если вы еще не передумали, должность патологоанатома в моей службе все еще вакантна. Я позволил себе легкую иронию в голосе на фоне произошедших событий». «Я не передумала», — сказала она, твердо переводя на меня взгляд. «Отлично. Тогда предлагаю закончить то, что мы начали». Я кивнул на вскрытое тело. «Эта загадка так и осталась нерешенной». Работа возобновилась, но атмосфера изменилась. Теперь это было не соревнование, а совместный поиск. Мы работали вдвоем с Ольгой, а девушки, оправившись от шока, снова взялись за протокол. Каждый орган, каждый срез, каждый мазок на предметное стекло. Все исследовалось с удвоенной тщательностью, но результат оставался прежним. ни «Сердце в идеальном состоянии для его возраста», констатировал Ранцова, закончив исследование. «Коронарные артерии чистые, никаких признаков инфаркта». «Мозг тоже», подтвердил я, откладывая инструменты после трепанации. «Ни кровоизлияния, ни опухолей». Мы стояли над вскрытым телом мы оба понимали. Мы в тупике. С точки зрения классической патологоанатомии, Аркадий Вересаев был абсолютно здоров. Не было ни одной физической причины, которая могла бы объяснить его внезапную смерть. «Синдром внезапной смерти!» Наконец произнесла Воронцова, и в ее голосе звучало профессиональное разочарование. Иногда так бывает. Организм просто отключается. В моем мире существовал только синдром внезапной детской смерти. Чтобы взрослый человек умирал просто так, такого я не встречал. «Похоже на то», — сказал я, хотя головой понимал, что это невозможно. «Ладно, на сегодня, думаю, хватит. Ольга, девушки, можете подождать меня на улице, я уберу тело в камеру». Девушки явно поняли, что я хочу делать. А для Ольги... Ну, для нее это пока что знать не обязательно. Когда за ними закрылась дверь, я остался один в тишине прозекторской и подошел к столу. Что-то не давало мне покоя. Это улыбка, это чертово умиротворенная улыбка. Люди не умирают просто так, без причины, тем более с таким выражением на лице. Я перебирал в голове варианты. Какой-нибудь экзотический быстродействующий яд? Что-то вроде тетродотоксина, яд рыбы фугу, который в малых дозах вызывает эйфорию, а в больших паралич дыхательной мускулатуры и смерть. Это объяснило бы и улыбку, и отсутствие следов. Но я отмел эту мысль почти сразу. При отравлении нейротоксинами смерть наступает от асфиксии. Были бы хоть малейшие признаки. Цонос, мелкоточечное кровоизлияние в конъюнктиве, отек легких. Здесь же не было ничего. Тело было чистым, словно из него просто ушла жизнь. Тихо, без борьбы. «Нет, дело было не в яде и не в сердце. Дело было в чем-то другом, в чем-то, что не оставляло следов на физической плоти». Я надел свежую пару перчаток и положил руку на холодный лоб Вересаева. Закрыв глаза, я снова активировал взгляд. «Сихея была едва различима. Тонкое, почти прозрачное облако серого тумана, которое таяло на глазах. Но что-то в ней было не так. Она казалась иссушенной, не просто угасшей, а словно из нее вытянули всю влагу, всю жизненную эссенцию, оставив лишь хрупкую выцвевшую оболочку. И заметил я это только сейчас». Найдя центральный узел, я протянул свою руку и коснулся ее. Видение нахлынуло нерванными обрывками, как раньше, цельной, плавной картиной. Я чувствовал, как с каждым разом мой контроль над этой способностью растет, как образы становятся четче, осмысленнее. Вечер, тишина галереи, нарушаемый лишь тихим джазом из скрытых динамиков. Я стою у бара в своем кабинете, мои руки, его руки. Наливают в тяжелый хрустальный бокал темно-рубиновое вино. На душе покой и легкая приятная грусть». Только что закончился телефонный разговор. Женский голос, теплый, знакомый, нелюбовница, что-то другое, глубокое, давнее. Я беру бокал иду в главный зал, мои шаги бесшумны на толстом ковре, я подхожу к ней, к картине. Я сажусь в любимое кресло, делаю глоток, вино терпкое с нотками вишни, идеально, смотрю на полотно. «Подарок. Подарок от бывшей жены на мой недавний день рождения в знак того, что она не держит зла. Она так сказала. Картина. Она невероятна». Яркое, залитое солнцем поле, в центре две фигуры, мужчина и женщина, фермеры, они стоят рядом, чуть обнявшись и смотрят не на зрителя, а вдаль, на уходящий за горизонт урожай, его лицо грубое, обветренное, но в глазах спокойствия и силы и ее уставшая, но светящейся теплой улыбкой. Это не была картина о труде, это была картина о партнерстве, о прожитой вместе жизни, о чем-то нерушимом. Я смотрю на них и чувствую, как на моих губах, его губах, появляется улыбка» самое блаженное тепло разливается по груди В этот момент я ощущаю, как картина притягивает не просто внимание она буквально засасывает взгляд, тянет сознание внутрь в этот залитый солнце мир. Чувство было невероятно приятным, убаюкивающим, словно возвращение домой после долгой дороги, и желание продолжать смотреть на картину стремительно росло. Это было не просто желание, это была почти физическая невозможность отвести взгляд. Я ощущал, как картина растет, заполняя собой все поле зрения. Как её краски становятся ярче, живее! Мне казалось, что я больше не стою в стороне, а медленно двигаюсь вперёд к этому залитому солнцем полю. Словно невидимая сила тянет меня за собой. Воздух вокруг стал тёплым. Я почти чувствовал запах скошенной травы и награды земли. В нос дребил аромат. Поле, растущей на нем пшеницы. И еще мгновение я шагнул бы за раму, растворился бы в этом золотом свете навсегда. Именно это ощущение чужой воли вызвало во мне простое, но железное сознание. Это было неправильно, противоестественно. Это не было похоже на эстетическое наслаждение. Это было похоже на поглощение. Осознав, что теряю контроль, я с усилием, которое потребовало всей моей силы воли, рванул свое сознание назад, обрывая контакт с психией Вересаева. Мир прозекторский вернул свои контуры на места, придав им четкости. Я стоял, тяжело дыша, хватившись за край стола. В голове был полный бардак. Что это, черт возьми, было? Что это за странное гипнотическое ощущение? «Почему мне казалось, что меня засасывает в эту картину?» «Картина!» Перед глазами все еще стояло изображение этого пшеничного поля, супружеской пары, аромат трав. «Неужели такое возможно?» Я снова взглянул на Вересаева и на его иссушенную, словно сухофрукт, психию. «Картина забрала его жизнь?» Я почти не верил в это, но в мире магии не исключено что такое вероятно понятно что я не буду бегать и искать кто украл полотно этим должна заниматься полиция но если есть хоть малейшая вероятность что картина как то убивает ее надо найти не раздумывая я выхватил телефон и набрал номер справочной службы полиции «Девушка, здравствуйте. Коронер Громов. Мне срочно нужен номер урядника Ермолова, который ведет дело в галерее Арт Империаль. Через минуту я уже набирал его номер». «Ермол, слушаю». «Урядник, это Громов. Как продвигается дело?» «А, господин Коронер». В его голосе слышалась усталость. «Да никак. Тишина. Всю галерею обыскали с лупой. Ни отпечатков, ни следов взлома. Чисто». «Камеры?» «Дали запрос на то, чтобы их изъять и осмотреть», — прокомментировал он мой вопрос. «А что с картиной? Нашли?» «Тоже нет. Как в воду кануло. Надеемся, что увидим на записях». Я помолчал, подбирая слова. «Урядник, э, у меня к вам просьба. Можете узнать, кому принадлежала эта картина? Кто ее подарил Вересаеву?» «Вы думаете, это как-то связано?» — в его голосе послышалось удивление. «Черт его знает», – честно ответил я. «Но в этом деле любая зацепка может оказаться ключевой. Думаю, эта информация лишней не будет». На том конце провода помолчали. «Хорошо», – наконец сказал Ермолов. «Спасибо за мысль, Корнер. Логично. Мы пробьем по его контактам, опросим близких. А что с телом?» «Предварительно ничего. Никаких проблем. Здоровый для своих лет мужчина. Синдром внезапной смерти». «Висяк!» — тяжело вздохнул Ермол. «Что ж, пока что спасибо, корнер Будем искать дальше и ждать вашего официального отчета. Это ваш личный номер?» «Да?» «Я вышлю вам свою почту. Скиньте результаты туда, чтобы не тратить время. Всего доброго!» Он положил трубку. Я убрал телефон, продолжая смотреть на тело. «Синдром внезапной смерти. Нет, я в это не верю!» «Люди не умирают от того, что слишком долго смотрят на картину. Или все-таки умирают».